Глава 46 Изначально я хотел иметь дело с экс-ангелом на собственных условиях, однако жизнь, как всегда, имеет свои планы, по крайней мере, заготовленные артефакты со мной, инвентарь рулит даже со всеми ограничениями. Пришлось взять небольшую паузу на обновление снаряжения. Я досадливо цыкнул языком, заметив исчезновение с карты сперва одного моего демона, затем другого, Могу, конечно, призвать новых, если генерал не заблокирует как-то, но мана у меня все же не бесконечная, даже с возможностью восстановления, она тоже не бесконечна. Моим главным преимуществом на настоящий момент была автокарта. Не знаю, какими сенсорными способностями обладают враги, но я вижу местонахождение их всех. Слишком самоуверенным быть не стоит, но пока что мне не встречалось никого, кто мог бы укрыться от моей системы. Может, какой-нибудь бог ассасинов и осилил бы, но таковых у нас тут, к счастью, не имеется. Надеюсь. А соответственно, я могу попытаться продолжить сокращать численность врагов, избегая встречи с генералом, пока условия не изменятся больше в мою пользу. В идеале найти и ликвидировать его якорь, чтобы вовсе избежать стычки здесь и сейчас. Куалона всецело поддержала последнюю мысль. Всегда лучше инициировать конфликт на своих условиях, тем более, когда противник столь силен. К сожалению, время играло против меня. Возможно, у Орлуэт есть какая-то резервная подстраховка. Не похоже, чтобы феям было выгодно раскрытие магии, по крайней мере, в таком виде. Но полагаться на это я не могу, а значит, необходимость не дать уничтожить якорь сохраняется. Равно как и уничтожить якоря призывов. Даже если я и умею отзывать демонов саласа они все равно могут быть проблемой. Плюс с отзывом тоже возможны затруднения. Ситуация откровенно хреновая на самом деле. Шансы у нас с Лео все же есть, но я оцениваю себя трезво. Это будет сложно. И опасно. По крайней мере, я не ощущаю мешающего действовать страха. Высокие статы определенно. МАГА АТАКА Первой моей реакцией на мысленный окрик Куалоны было щелкнуть пальцами, и только затем я заметил, о чем речь. Меня со всех сторон окружал рой разноцветных огоньков, синих, зеленых и белых. Стены и крыша дома, за которыми я укрылся, скрывали их от взгляда до последнего мгновения. Часть огоньков врезались в здание. Сам удар был беззвучным, но какие-то предметы, включая фрагменты стекла и кирпича, стали падать, и это уже было достаточно громко. Другую часть развернула реверсом, однако третья обогнула препятствие и ударила в меня. А четвертый… Это удалось. Персональный разгон и искажение потока, плюс статы, опять же, сделали меня достаточно быстрым, чтобы успеть среагировать и отпрыгнуть с места, но магическая атака тоже оказалась достаточно быстрой и хорошо наводящейся. К счастью, не такой уж сильный. Я потерял примерно треть персонального барьера и большую часть прочности щита, но это было приемлемо. Проблема в том, что некоторые из этих огоньков оказались устойчивы к реверсу. При всей его мано-расходности это была хорошая защита. А еще большая проблема в том, что мое местонахождение нашли. Или нет. Что-то сдержало мое желание немедленно сменить дислокацию, и в следующую секунду я понял, что именно. Точки на автокарте не двигались. Хотя моей репутации хватает, чтобы оценить одну дистанционную магическую атаку как недостаточно эффективную. Если знали, куда и по кому бьют, то одним этим не ограничились бы. Однако продолжение не последовало. Хм. Возможно, впрочем, что они мыслят примерно так же, как и я, только со своей позиции. Так что пытаются просто подавить, чтобы потянуть время, не вступая в бой. Я бы вполне себе так и поступил. Нет нужды сражаться, если можно победить без этого. Ну, за исключением тех случаев, когда сложились очень удобные условия для ликвидации врага, с которым все равно придется иметь дело. В любом случае, Леонесса в исцелении не нуждалась. То ли огонь был сосредоточен на мне, то ли ей повезло с защитой, я тоже не пострадал, если не считать повреждения защиты, так что причин тянуть не было. Как известно, если проблему нельзя решить с помощью взрывчатки, значит вы взяли мало взрывчатки. У меня ее было прилично, но, будь мы на нормальной изнанке, не было бы проблем. Сейчас, однако, мы находились в перенесенном наизнанку куске реального мира, и устроенные здесь повреждения останутся, когда он вернется обратно. Не знаю, почему фея не воспользовалась просто барьером грез. В любом случае, относительно мелкие повреждения – не проблема. Но что-то серьезное я рискну применить только в случае, если об этом уже не будет смысла заморачиваться. А пока что нужно было использовать нечто более аккуратное. Осколочные и зажигательные гранаты вполне подойдут. Нет, серьезно. Вокруг камень загораться нечему, и осколки больших следов не оставит. Даже если Орлуэт не станет их убирать, больших проблем не будет. Во всяком случае, на этот риск я готов пойти. Разделяемся и... атакуем увы даже этот простой план не выдержал столкновения с реальностью с направления не до архидемона во все стороны потекли потоки знакомых огоньков этакий звездный ливень красивый и крайне опасный не представляю сколько маны на это нужно но на то он и почти архидемон. способы есть одна из звездных рек текла в мою сторону и изрядная ее часть изменила направление следом за мной остальные же «Он бьет по якорям», — подтвердила Куалона в руках Лионессы, также уклоняющейся от атаки. «Ей досталось меньше огоньков, и она использовала здание для защиты. Я, в свою очередь, выставил щит и щелкнул пальцами. Блин, да, часть огоньков инверсировалась, ослабив общий поток. Однако немедленно от других потоков отделились струи, направившиеся в мою сторону. Противник определил место, где применялся реверс, и перенаправил туда атаки». и можно быть уверенным, что они состоят из тех огоньков, на которые реверс не действует. В следующие секунды жанр моей жизни превратился из RPG в bullet hell. Думаю, если бы у меня появились навыки от действий, какую-нибудь акробатику заработал бы, а так пришлось полагаться на защиты и бафы. Все-таки это оказалось не так страшно, как думалось. «Одиночные огоньки по ударной силе были где-то на уровне пистолетной пули. Ничего действительно серьезного на моем текущем уровне. Я все же неплохо способен танковать вражеские атаки». Магическая броня ослабляла их, барьер поглощал остаток, так что, несмотря на хорошее самонаведение, серьезного урона я не понес. Пара потерянных хитов восстановилась вместе с манной глотком из фляги. Тем не менее, ситуация оставалась очень проблемной. Время, расход маны и... Именно этого я и опасался. Из-за зданий появилась новая волна огоньков. И в этот раз все было хуже. Не только они были ярче и крупнее, но сейчас все были нацелены на меня. А еще красные точки на миникарте тоже двигались в мою сторону. Похоже, решили ударить всеми силами. Никогда не был поклонником Буллет Хэллов. Тем более, когда приходится играть роль персонажа такового в реале. и как будто мало мне было магического обстрела, к нему присоединился и обстрел из стрелкового оружия. Это просто песец какой-то, господа и товарищи. Возможно, самая проблемная ситуация в моей карьере. Ну, не то, чтобы мне было нечем ответить. Я снял с пояса сразу два цилиндра аналогов альтевских гранат и швырнул их, укрываясь за ближайшим зданием от пуль, и немедленно добавил пару обычных гранат. Хоть продукция Куа была и не так эффективна, как оригинал, но пара невидимых волн слезнула магическую атаку Келлоса, а заодно защиту экстремистов, если она у них была. Наверняка была, учитывая, что они перли почти открыто. Зря. До меня антимагическая волна не достала, так что мои защиты уцелели, однако я помнил, что у них тоже есть такие гранаты и более эффективные, так что лишь на секунду высунулся, чтобы выдать по ошарашенным взрывам короткую очередь из автомата и швырнуть еще одну осколочную. На поясе осталась только одна и даже в инвентаре мало. Большую часть отдал Леонессе. Однако жалеть не приходилось». Моя контрактка оказалась весьма эффективной. Экстремисты все же не перли тесной толпой, так что взрывы не убили даже половину, но потери они все же понесли, и все это заставило их замешкаться. Плюс я нейтрализовал неприятную магическую атаку с наведением и снова перехватил инициативу. Толчок верёвками, секундная коррекция левитации и пробежка по крыше. Непрерывно атаковать достаточно масштабной магией не может даже Келос. У нас тут не игра с бесконечной маной у босса, так что у меня есть, по крайней мере, несколько секунд. Недостаточно, чтобы пополнить запас гранат в быстрых слотах, но достаточно, чтобы воспользоваться имеющимися ресурсами и сократить ресурсы врага. Выстрел! Выстрел! Взрыв-бросок! нокаутирующие амулеты и последняя граната накрыли две тройки экстремистов. В обоих случаях кто-то успел поднять барьеры, однако даже на дистанции, на которой мое пробивание не работало, усиленный взрыв броском гранаты оказалось достаточно, чтобы снести защиту. Во втором случае я просто добавил очередь из автомата. Полагаю, они использовали типовые амулеты. Барьеры были не особо прочными. Вообще даже как-то странно, что я так легко выношу все эти группы. С другой стороны, мне сложно оценивать способности среднестатистического мага в бою. Обычно имею дело с элитой. И в целом в жизни, не как в играх или книгах, способности магов ограничены. Хотя и бывают очень впечатляющие личности, вроде того, бродяги. В любом случае, хотя эти ребята могли бы быть проблемой, особенно если их недооценивать, Реальной угрозой оставался Келос. С ним было... сложнее. Но решаемо, особенно учитывая, что я здесь не один. В мою сторону понеслась новая серия магических снарядов, усиленных, как и при прошлой попытке, и в этот раз антимагических гранат под рукой не было. Есть, правда, антимагическая волна в заклинаниях, но я не уверен, сработает ли она против этой атаки, а вот мои бафы снесет точно, так что ухожу в оборону. Маневр уклонения в сочетании с готовностью обновлять свои барьеры. Встретить первые огоньки максимально выдвинутым вперед щитом, немедленно после его разрушения создать новый. Магия генерала обладает бронебойным, барьеробойным эффектом. Огоньки теряют энергию при столкновении со щитом, но проходят сквозь него и без разрушения. адаптируется всё же моя защита работает. Потеря маны, потеря хитов, но я выдержал и эту атаку. А затем последовала серия взрывов. Куалона разделяет мою позицию относительно проблем и взрывчатки. Оставшаяся пара красных точек экстремистов угасла. Ликвидировала призывателей и якорь, сообщила по связи Куалона. Лионесса получила ранение, нужно время на восстановление. Большая красная точка генерала. Хм, она замерцала, но не исчезла. «Отступай ко мне», — сообщил я, опасаясь, что генерал постарается добить ее, пока исцеляющее зелье делает свою работу. «Генерал что-то сделал», — сообщила меч. Начал исчезать, но затем снова стабилизировался. Черт! Стоило ожидать, что с ним не будет так легко, как с другими. Хотя я могу попытаться подтолкнуть. По крайней мере, вмешательство Куалоны и ее одержимой заставило его прекратить атаку, и у меня появилось несколько секунд, чтобы достать еще гранат. «Дорого, но за это будет платить Альянс. А теперь вперед, под покровом ночи!» Облик Келоса был похож на тот, который принял одержимый архивист, но сейчас он был еще больше. Крылья Света за спиной действительно выглядели как крылья, и у него было лицо, с грубыми чертами небрежно высеченной статуи, но все же. И еще – Его полоска хитов вместо красного имела светло-серый цвет и была неполной. Полоска маны тоже, и при этом медленно сокращалась. Определенно это связано с прерванным и принужденно удерживаемым призывом. Впрочем, рассматривать возможности не было, ибо, несмотря на предоставляемую плащом маскировку, в меня ударил луч света. Скорее, поток света. Эта фотонная пушка с лучом диаметром в полметра почти мгновенно снесла выставленный щит, однако мое тело было укрыто не только магической броней и персональным барьером, но и покровом тьмы, защищающим как раз от таких атак. Нельзя сказать, чтобы его защита позволяла чувствовать себя в безопасности, даже не считая, что генерал обладает и другими способностями. Но, во всяком случае, я был все еще жив и немедленно сделал свой ход. Куалона, с которой я успел встретиться и дополнительно подлечить ее тело, швырнула еще одну антимагическую гранату. Луч света, тоже способный нейтрализовать магию, но все равно являющийся магией, прервался, и я швырнул свою гранату. И одновременно отзыв. Тройное воздействие явно имело свой эффект, и без того неполная полоска хитов генерала резко уменьшилась, как и полоска маны. Его фигура стала прозрачной и слегка поплыла. «Еще увидимся, генерал», — произнес я. «Отзыв. Касание смерти». И этого, наконец, оказалось достаточно.